Глава 17. Рецепт грядущего счастья Артузов отправился беседовать с Быстровым и его начальством, а я спустился вниз, в допросную камеру, и сидел там в ожидании певца с Сухаревского рынка. Побеседовать с попаданцем, а я не сомневался, что парнишка попал к нам из будущего. Было интересно, но на фоне услышанной новости о гибели Маяковского интерес несколько поблек. Артузов был немногословен, да здесь и слов-то много не требовалось». Лиля Брик замутила очередной роман, избрав своей жертвой бывшего подполковника, а ныне высокопоставленного сотрудника штаба 8-й армии товарища Челнакова, находившегося в Москве в служебной командировке. Для Осипа Брика хождение супруги налево были нормой, для Маяковского – хоть и неприятным, но терпимым делом. А вот сам Челноков, обнаружив, что его любимая женщина изменяет ему с другим, не выдержал и, застав в постели Лили голого мужчину, схватился за револьвер. Нет, отчего же он застрелил поэта, хотя следовало стрелять женщину? Маяковского жалко. Нет бы застрелили кого другого из футуристов, бурлюка там, крученых. Еще странно, что этим делом занимается КРО, да еще сам начальник отдела. Нет, Артур Христианович о чем-то не договаривает, но я его не виню. Я ведь и сам не рассказываю своему другу и половины того, что он хотел бы знать. У каждого из нас свои секреты. Кстати, вот еще одна непонятка. почему контрразведка так быстро вычислила крота в штабе у Фрунзе. Телеграмму я отправил две недели назад, а они уже инфу отработали. Не слишком ли быстро? Из задумчивости меня вывел конвоир, вводивший юного арестанта. — Товарищ начальник, арестованный Крюков доставлен, — доложил милиционер. — Отлично, — кивнул я. — Вы пока подождите, а гражданин Крюков пусть присаживается. конвоир усадил матаурет с виду невзрачного парнишку на вид лет пятнадцати худощавого с узким лицом и наглыми глазами под глазом багровел синяк на щеке ссадина штаны и рубаха о на ногах какие то опорки наручники оставить или снять поинтересовался милиционер перед тем как уйти а он буйный спросил я не сы начальник я тебя не трону усмехнулся Крюков, демонстрируя выбитый зуб. «Или трусишь?» «Раз так, то наручники лучше оставить», — решил я. «Ишь, на слабо он меня будет брать». Милиционер вышел, а Крюков, развалившись насколько позволял вмурованный в пол табурет, нагло спросил. «Так трусишь все-таки?» Я искоса посмотрел на парня, а потом сказал. Не то, чтобы я вас опасался, гражданин Крюков, но кто знает, вдруг я с вами сразу не справлюсь. Вам-то терять нечего, а у меня костюм дорогой. В Москве мне такое не купить, да и физиономия своя мне дорога. Вам-то уже терять нечего, а мне не хочется, чтобы щеки поцарапаны были. У вас вон, кивнул я на руки парня со сбитыми костяшками пальцев. Ногти два года не стрижены, а под ними грязь. Кто знает, а вдруг у вас бешенство? Да и ладно, если бы член коллегии ВЧК с белогвардейцами дрался, а с мелким уголовником – не солидно. Я ждал, что Крюков оскорбится на грязные руки, но его обидело другое. Это кто же мелкий уголовник? Да на мне жмуров больше, чем у тебя пальцев на руках. Вот-вот, грустно сказал я. Мало того, что сявка, так еще и дурак. Своими подвигами только шелупонь хвастается, а серьезные люди помалкивают. «Эх, снять бы браслеты, я бы тебе показал, кто из нас сявка!» «Вот потому-то я с тебя браслеты снимать не стану», — вздохнул я. «У тебя ж небось пушка есть?» «Так какой же дурак в камеру с пушками ходит? И вообще, Крюков, жалко, что я на тебя время тратил. Думал, что ты не то пророк, не то из будущего к нам попал. Надеялся, что ты мне что-то важное скажешь. А ты, оказывается, малолетка, который только кулаками умеет махать». «Ладно, у меня и бессопливых дел много». Я открыл рот, а парнишка, поняв, что сейчас позовут конвоира, встрепенулся. «Э, гражданин начальник, так чего вызывал-то?» «А какая тебе разница?» – хмыкнул я. «Да и мне ты не интересен. Кулаками махать – дело нехитрое». «А если я скажу, что я и на самом деле прибыл из будущего, ты поверишь?» Жаль, что не успел расспросить Артура, о чем таком вещает пророк, но ничего страшного, уточню по мере разговора. «Не поверю», – покачал я головой, а потом уточнил. «Я бы поверил, что ты из будущего, если бы разговаривал повежливее. Неужели в будущем не знают, что чекисты шутить не любят? Не должны наши потомки быть такими дураками». «А что вы мне сделаете? К стенке меня нельзя ставить, мне только пятнадцать». И в тюрьму меня не посадят, а только в школу коммунную определят. Фиг мне ее бояться? А я за три года такого насмотрелся, что мне никакая республика Шкит не страшна. Не упомню, у нас уже появилась школа имени Достоевского. Или он про фильм вспомнил? Хочешь, я тебе одну вещь скажу?» Усмехнулся я. «К стенке тебя поставить, как два пальца об асфальт». Я тебя к доктору отправлю, а он вмиг нарисует, что на самом-то деле тебе не пятнадцать, а все семнадцать, а то и восемнадцать годиков. Ёлки-палки, я же говорил оперуполномоченному Быстрову, как можно поставить к стенке малолетнего засранца, сделав это почти законным путём, а он не внял. Может, пожалел, а может, просто закрутился с делами. И такое могло быть». «Да?» «Можно возраст через доктора определить?» заинтересовался Крюков. «Тогда, гражданин начальник, вызывай доктора. Пусть возраста мне добавить. Может, на том свете и лучше будет, чем здесь. Я же тебе не вру. Я из будущего сюда попал. фигли мне смерти бояться? Ну, расстреляют меня. Я еще куда-нибудь попаду. Вот и все». А ведь он и на самом деле смерти не боится. Странно. «Вот я почему-то ее боюсь». Или Крюков слишком самоуверен? Все может быть. Не стал я спорить, решив зачем-то перейти на «вы». Перенесется ваша душа куда-нибудь в эпоху короля Артура? Читали ведь Марка Твена? Это который про Тома Сойера писал? А еще он писал про Гикельбери Финна и о приключениях Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Читали? Фильм смотрел. Фильм – это хорошо. С одобрением кивнул я. Жаль, что мне его не увидеть. Тимофей Крюков посмотрел на меня с неким подозрением. «Гражданин начальник, вы меня за сумасшедшего посчитали?» «С чего вы взяли?» «Так вы со мной не спорите, а во всем соглашаетесь. Дескать, с сумасшедшими не спорят?» «Тимофей, вы слышали мою должность?» – поинтересовался я. «Ну, член коллегии ВЧК, и что?» А вот представьте себе, чтобы член коллегии ВЧК, один из ближайших, не заместителей, а помощников самого Дзержинского, явился в мур, чтобы посмотреть на сумасшедшего. Так бывает? Крюков скривил физиономию и пожал плечами. А я продолжил. «Так вот, услышал я краем уха, что вы с о будущем России вещали, заинтересовался, а вдруг и на самом деле что-то интересное скажете? Я ведь в ЧК работаю, значит, ничему удивляться не должен. Мало ли, от чего страну спасать придется, хоть от контрреволюции, а хоть от инопланетян». «Страну?» – презрительно оттопырил нижнюю губу Крюков. «Эту страну спасать?» «Если у меня и были какие-то сомнения, что с Крюковым имеют место некие совпадения, но, услышав эту страну, произнесенную с презрением, окончательно убедился, что он попаданец». Подавив желание дать засранцу по шее, улыбнулся. «Так другой-то страны у меня нет, а это она своя, родная. А коли родная, тут уже и не выбирают, плохая она, хорошая, моя». А что тебе твоя страна дала? Понимаю, паёк у тебя получше, чем у других. Ксива тяжёлая, револьвер. Но ты же, по сути, ничего не имеешь. Комнатёнка какая-нибудь, да костюмчик. Непманы лучше живут, чем начальники. А хочешь, гражданин начальник, я твою судьбу предскажу? Предскажи. Вяло кивнул я. Замочат тебя в тридцать седьмом году, а вначале пытать станут». С торжеством в голосе произнес Крюков. «Пальчики твои станут молотком дробить, косточки перебьют». «А за что это со мной так?» «Да без разницы. Как говорил один мой знакомый мент, был бы человек, а статья к нему приложится. Но ты-то один, а всего завалят под миллион человек. И это только в 37-м. А сколько всего завалят, никто не считал. Сто миллионов сидело». «Под миллион это много Покачал я головой. А сто миллионов, так это, считай, половина страны сидела. Одна половина сидит, вторая охраняет. Ужас. Такое впечатление, что Крюков перечитал журнал «Огонек» годов этак конца 80-х, начала 90-х. Кстати, откуда взялась цифра в 100 миллионов? Одно время грешили на Солженицына, потом выяснили, что тот такой глупости не говорил. А Крюков добил меня еще одной новостью. В 37-м только генералов в 40 тысяч расстреляли. Нет, определенно парень из 90-х. Уже не раз писано-переписано, что 40 тысяч расстрелянных генералов и адмиралов – полная дичь. У нас и армии-то для такого количества генералов не было. Так что тут поделать? Расстреляют меня, но это еще когда будет. А вы, гражданин Крюков, лучше бы о себе рассказали. Если вы из будущего, так, наверное, после школы университет заканчивали, потом в каком-нибудь научном центре трудились. Ведь в будущем, небось, ручного труда уже нет. Сидит человек перед пультом управления, на кнопочки нажимают, рычаги дергают, а машины трудятся. Э да ты совсем дебил! Какие машины? Херово в будущем живут! Работяги-то спины на заводах гнут, за гроши на дядю трудятся! а кто поумнее, те на рынке стоят, шмутьем торгуют, а кто одежду шьет или водку паленую гонит. А он не из братков ли будет? А сам-то ты чем занимался? На заводе трудился или шмутьем торговал, или в армии служил? Я че, дурак в армии служить? Да я врачихе на лапу дал, она меня и отмазала. Я че, лох, чтобы башку подставлять или на дедушек пахать? «А я занимался тем, что просил у плохих людей доходами делиться. А если не хотели, сам забирал. всё должно быть по справедливости. Так ведь товарищ Ленин говорил. Гора пинограбленная. Жаль только...» – вздохнул Тимофей. «Лопухнулись мы как-то. Приехали на стрелку, думали, что разборки пойдут честь честью, а потом меня вдруг затрясло, словно током долбануло». Я уже потом понял, когда вознесся, что нам на крышу автопровод под напряжением кинули, суки! Я в своем мире был ФСБшником, здесь стал чекистом. Но там я еле-еле полковником стал, или не стал, а тут выбился в генералы. А Крюков в 90-е был быком, не более, а здесь стал малолетним преступником. Если сейчас ему 15, так попал в тело двенадцатилетнего А в 12 лет, да в гражданскую войну, будь ты хоть какой крутой каратист, тяжко пришлось. «Значит, профессии у вас нет», – поинтересовался я на всякий случай. «А вдруг он на что-нибудь годен?» «Драться я хорошо умею, еще могу долги выбивать». «А головой работать?» «А че головой? Головой я тоже драться могу. Показать?» «Верю», – кивнул я. пристально посмотрев на парня, спросил. «А все-таки, гражданин пришелец, если я вас спрошу, что надо сделать, чтобы не было у нас 100 миллионов заключенных, чтобы меня в 37-м не шлепнули?» «Сталина надо валить!» — серьезно заявил Крюков. «Сталина?» — изобразил я удивление. «Почему не Ленина, не Дзержинского, не Троцкого? Сталин не самый большой начальник в РСФСР». Ну да, член политбюро, нарком, есть и покруче люди. Ленин с Дзержинским сами помрут, Троцкого ледорубом зарудат, а Сталин в стороне власть возьмет, станет всех к стенке ставить. Этих еще, как их там, каменева с Зиновьевым расстреляет. И всех лучших маршалов к стенке поставит. А как поставит, так на нас фрицы войной пойдут. Фрицы это немцы? Уточнил я. А зачем им с нами воевать? В Германии коммунистов поменьше, чем у нас, но достаточно. Фигня полная, эти немецкие коммунисты. А война начнется, потому что Сталин и Гитлер – это немецкий фюрер, вроде нашего Сталина. Власть в Европе не поделили. Сталин-то хотел первым напасть, но Гитлер его опередил. Но если бы Тухачевского не расстреляли, никакой бы войны с фрицами не было. Испугались бы фрицы, что с ними такие люди воевать станут. Ладно, вы меня убедили. замочим сталина а что дальше поинтересовался я как что дальше вытаращился парень сталина не будет никого к стенке ставить не будут колхозов проклятых не будет а промышленность будет спросил я у нас гражданская война вот-вот закончится все что можно разрушить уже разрушено а то что не разрушено просто стоит рабочие без работы как дальше жить промышленности нет значиторужия нет «Война начнется, чем воевать станем? Нам не то, что с Германией, с Польшей воевать нечем станет. Промышленность будет, а нет, так можно на Западе покупать. Лес у вас есть, зерно, нефть и газ потом продавать станете. А че еще-то? Зачем промышленность нужна, если на Западе лучше делают? А оружие тоже на Западе покупать?» Хмыкнул я. «Так можно и там, оно у них тоже покруче». Да и война не начнется, у нас Тухачевский есть. Еще кто-то, не помню только, вроде Бухер или Блюхер, но что-то с матом. Если что, мы танковые армии на Европу запустим, руины останутся. Я пропустил мимо ушей танковые армии, которые возникнут безо всякой промышленности. Это, наверное, из предположений Тухачевского о ста тысячах танков? Ленин умрет, а Сталина мы замочим, хмыкнул я. «А кого вместо Сталина поставим? Троцкого? Если Сталина замочить, то и Троцкого не убьют, так? И Каменева с Зиновьевым не расстреляют?» «А я почем знаю? Сами решайте, кого ставить. Можно Бухарина? Ленин же говорил, что Бухарин – любимец партии!» «Вот здесь я согласен. При Бухарине бы колхозов не было, а были бы мелкие крестьянские хозяйства, а еще масса безработных и голодных Глядишь, еще бы одна революция грянула, или не грянула. Но индустриализации без коллективизации не было бы, это точно. А вы начитанный человек, гражданин Крюков, похвалил я бандита. Вон, даже письмо к съезду знаете. Это не я, это батька мой, признался Тимофей. Я-то со школы ни книжек, ни журналов в руки не брал. Телек посмотрел, так и хватит. По видюхе неплохо глянуть, как Рэмбо наших в Афгане мочит или Шварц по Красной площади разгуливает. Прикольно. Ну, ты все равно не знаешь, о чем это я толкую. А батька все журналы и газеты читает, а потом мне пересказывает. Батька у меня в оркестре при ресторане на бас-гитаре играл, теперь на пенсии. Он еще на все митинги ходит и с Новодворской знаком. Он-то хотел, чтобы и я музыкантом стал, на гитаре играть научил. Но на хрена мне это? Каждый вечер лобать, а тебе станут червонцы кидать, как собачки. Да я лучше в качалку схожу или грушу попинаю. Можно бы еще о чем-нибудь спросить, а какой смысл? Я же не штампы разоблачителей девяностых годов желаю услышать, а узнать что-то более интересное или просто практичное. Увы и ах. Образно говоря, Крюков мне не про автомат Калашникова не расскажет, ни про кирзовые сапоги. Впрочем, как АК выглядит изнутри и снаружи, я и сам знаю. Чертеж излажен, но автомат нам все равно не создать. А вот про сапоги я бы с удовольствием послушал. С кожаной обувью у нас беда, а обуваться нужно. Знаю, что берется какой-то простой материал, чем-то пропитывается. А вот чем он пропитывается, хрен его знает. «Ясно», — кивнул я и крикнул. «Конвоир!» В допросную вошел милиционер, а Крюков, вставая с места, усмехнулся. «Значит, не поверил ты мне, начальник? Зря! И будешь ты расстрелян в 37-м, а меня бы послушал, остался бы жив!»